Глава двенадцатая. До мира. Целый день мы с Аринкой, и Вероникой составляли списки. Вероника вдруг вспомнила, что дети могут еще из глины ваять, и вообще пластилин тоже хорошая штука. Арина писала список необходимых книг, я радостно подкидывала им новые идеи. Если честно, то я вообще не ожидала, что Карапетов вообще примет мои слова всерьез, а он не только принял, но и решил попробовать изменить текущий порядок обучения. чем вызвал мое безграничное уважение. На следующий день Фома Измайлович попросил меня найти список хороших, всесторонне развивающих энциклопедий. Поэтому я шерстила интернет и скрупулёзно искала отзывы на книги. После обеда в школу заглянул Тихомир, предупредивший, что отведет девочек в яблоневый сад. Они вообще ходили за ним, как приклеенные. В интернате ни с кем дружбы не получилось, потому что девочки ни с кем не разговаривали. А вот Тихомир их как-то понимал. Скажи потом Ладану, чтобы шарлотку из яблок приготовил. Дала я своё великое разрешение, чувствуя себя многодетной мамой, вполне себе взрослых детей. Девочек вкусному гостим. Еще минут через пятнадцать скрипнула дверь, и мимо меня кто-то пронесся к кабинету Карапетова. «Стоять!» – рявкнула я, не успев поднять голову. «Чего?» – не понял мужской голос. Я же оторвалась от монитора и посмотрела на посетителя. У меня тут же дыхание перехватило. и коленки задрожали. Передо мной стоял большущий и страшнющий альбинос с янтарными глазами. От него веяло такой жуткой жутью, что я с трудом перевела дыхание. «Нужно спросить Фомы Измайловича», – пролепетала я совсем другим голосом. Жуткий посетитель вскинул белёсые брови и хмыкнул. «Ну, спрашивай», – разрешил он мне. Я попыталась встать. Со второй попытки мне это удалось. Но контролировать дрожащие колени я не могла. Кое-как добралась до двери директора и постучала. Открыв дверь, просунула голову. «Фома Измайлович, там к вам...» Поняла, что я дура, так и не узнала, кто пришел. «А вы кто?» – обернулась. «Николай Николаевич», – ответил Альбинос, скрестив руки на груди. «Там к вам, Николай Николаевич!» Почувствовала я себя вдвойне дурой, потому что работала сейчас попугаем. Карапетов же сам все слышал. «Просите». Директор как-то рвано поднялся из-за стола, за которым работал. «Входите». Я шире открыла дверь и, задержав дыхание, дождалась, когда этот кошмарный человек войдет в кабинет. Со вздохом облегчения я закрыла дверь и едва не упала на пол, потому что ноги не держали. Кое-как доковыляла до стула и рухнула на него. «Господи», – прошептала, – «бывают же такие ужасы». Николай Николаевич ушел минут через пятнадцать, а меня трясло до самого вечера. Но виду я старалась не показывать, потому что... Это же моя работа — не пускать непрошенных посетителей Карапетову. Так прошло еще три дня. Слава богу, что страшного мужика больше не было. В пятницу утром Карапетов уехал куда-то по делам, а я сортировала бумаги, принесённые с бухгалтерии для подписи, перед началом учебного года. «Привет!» — в приемную заглянула Алла. Привет. Улыбнулась я, отодвинув папку. Спасибо за домового. Решила ее поблагодарить. Полезный дух оказался. У меня теперь даже одежда вся выглажена и разложена. А уж как вкусно он готовит. «Да, пожалуйста», — отмахнулась она. «Слышала, что ты тут воспитанием детей занялась?» Она подтащила стул к столу и села. «Так, дала пару советов», — отмахнулась я. «Карапетов от тебя в восторге. Вероника, кстати, тоже». «Я еще слышала, что ты на хозяина накричала!» – хмыкнула она. «На кого?» – не поняла я. «На Николая Николаевича!» – фыркнула девушка. «Ой, блин!» Я открыла папку, где на документе с финансированием школы стояла печать и подпись. «Хозяина. НН». «Вот я идиотка!» Даже не сопоставила инициалы. Я не кричала на него, просто не дала пройти Карапетову. Сразу вздохнула, покраснев. Алла заливисто рассмеялась. «Далеко пойдешь, если принялась перечить самому хозяину. Ему никто никогда не перечит, кроме его жены. Вера Родионовна – женщина суровая, но справедливая», – пояснила она свое веселье. «Я же не знала, что это он», – пробормотала я смущенно. «Его тяжело перепутать с кем-то еще. Алла покосилась на дверь, ведущую в кабинет Карапетова. «Фомы на месте нет», – уточнила она. «Нет, уехал на какую-то стройку», — ответила я. «Ну и хорошо. Он меня к тебе решил не подпускать, так что я тебя даже в гости позвать не могу, потому что он следом увяжется». Алла посерьезнела и полезла в свою сумку. Через несколько секунд я взирала на обычную пластиковую бутылку, наполненную розоватой жидкостью. «Вот». «Это что?» — прищурилась я. «Приворотное зелье. Ты что, забыла?» — удивилась девушка. «Я специально к сегодняшнему дню сварила. Вот заставишь мужика выпить, и все, Сразу твой будет. Сегодня как раз полнолуние. Только каплю своей крови туда капни. Верное средство». «А как я кровь из себя достану?» Нахмурилась. «Резать свою шкуру каким-нибудь ножом было страшно». «Это мы сейчас». Алла снова полезла в сумку и через пару секунд достала какую-то булавку в упаковке. Я специально ланцет захватила. «Давай палец». Она быстро протерла мне палец спиртовой салфеткой, уколола, дождалась, когда на ранке набухнет капля крови и... капнула ее в розовую жидкость, после чего быстро закрутила крышечку. На палец что-то зашептала и через минуту вновь протерла салфеткой. «А где?» – я уставилась на совершенно здоровый палец. Кожа даже покрасневшей не выглядела. «А все? ранку я зашептала, пожала Алла плечами. Я только подивилась тому, какие чудеса на свете бывают. Нет, я девушка, конечно, практичная, но почему-то в чудеса верю. В любовь вот не верю, а в волшебство какое-нибудь, пожалуйста. Алла вскоре ушла, оставив эту странную бутылку с розовым содержимым и моей кровью. Я открутила крышку и принюхалась. Пахло какими-то травами и чем-то цветочным. Непонятно. Так, ладно, наверное, сегодня после работы стоит прогуляться до Оринки. Вдруг встречу Макара, им не удастся напоить его этим приворотным зельем. Я посмотрела в окно. Эх, жаль, что погода немного пасмурная. В жару наверное, не отказался бы от того, чтобы освежиться. Посмотрев на время, я решила побыстрее закончить работу, чтобы пораньше уйти. Все равно Карапетова нет, никто и не заметит. Да и работаю я добросовестно. Так, поглядывая на время, я быстренько рассортировала все бумаги по разным папкам и отнесла в кабинет директора. Красиво разложила все на столе так, чтобы он точно все увидел и не забыл подписать. Заметила на подоконнике цветок. В горшке было совсем сухо, поэтому полила его и стоящей рядом лейки. Вроде бы все сделала. Можно идти и опаивать какого-нибудь мужика. На данный момент времени я рассматривала не только Макара, но и любого другого не менее симпатичного. «Что вы делаете?» – закричала, выйдя из кабинета. «Карапетов, стоящую у моего стола!» От неожиданности поперхнулся приворотным сельем и пролил остатки на пол. Закашлялся. Я только сейчас заметила его вид. Весь всклокоченный, брюки грязные, рубашка порвана, ссадина на щеке. «Я... простите, это же Ладан Мурс вам отправил, а я выпил». Он отдышался и принялся извиняться. «Просто день сегодня такой. Простите, что не спросил разрешения». Вид у него был откровенно жалкий. «Это был не морс!» – отрезала я и прошла к своему столу. «И почему вы в таком виде?» Карапетов смущенно кашельнул, посмотрел на почти оторванный рукав, на котором виднелась его кровь. «Меня немного настройки привалило. Камнями. Сам виноват. Кладка слабовата для меня оказалась». Он устало протер лицо ладонью. В лечебнице уверили, что кости все на месте. «А что там было?» Он потряс бутылкой, которую все еще сжимал в руке. «Приворотное зелье», – честно ответила я, переставая злиться. Нет, досадно было, конечно, что у меня такой план провалился. С другой стороны, злиться на Фому Измайловича сейчас не было никакой возможности. Он совершенно не выглядел как человек, сделавший это специально. Алла недавно принесла. «Как приворотное зелье?» Карапетов сильно побледнел и покачнулся. «Что там именно в бутылке было?» «Говорю же, я не знаю. Алла принесла». Сказала, что там зелье, чтобы я замуж быстро вышла. Кровь мою туда капнула, а вы... Выпили. Последнее слово я прошептала, с изрядной долей шока. До меня только сейчас начал доходить весь ужас ситуации. Ведь если зелье приворотное, то Фома Измайлович в меня влюбится. Хочу я этого или нет? Ой. Директор, видимо, осознавал произошедшее лучше, чем я. Он медленно опустился на стул для посетителей. Я тихонечко села на свое рабочее место, не зная, что делать дальше. «Да...» – как-то горько прокомментировал все это мужчина. «Может быть, промывание желудка сделать?» Вдруг пришла мне в голову идея. «Не поможет», – печально усмехнувшись, ответил он мне. «Знаю Аллу. Она уже подействовала. Еще и кровь». Я судорожно вздохнула и прикрыла глаза руками. «Простите...» искнула, поняв, что я тут устроила. И зачем вообще мне это все надо было? Не могла нормальными человеческими методами себе мужика найти. Теперь сидящий напротив меня директор будет мучиться с наносной любовью ко мне. А вдруг все можно отменить? Ну там, как в сказке. Так, чтобы на каждое действие было противодействие. Есть же какие-то условия для волшебства. Это не волшебство. Это одна из самых сильных привязок и... «Инстинкты. Это...» Он снова горько вздохнул. «Надо будет как-то научиться жить с этим. Хоть немного. Простите. Мне стало совсем плохо от того, что сейчас произошло». Дамира Алмазовна. «Фома Измалович как-то встряхнулся». «Вы не виноваты. Это я выпил, не спросив. Это на мне вина. И с последствиями я тоже буду разбираться сам». Он демонстративно посмотрел на часы. «Рабочий день уже окончен. Давайте я вас провожу в особняк». Он поднялся со стула. «А документы у вас в кабинете?» – промямлила я, вспомнив о работе. «Завтра подпишу». Отмахнулся он и протянул мне руку. Я взяла сумочку и взялась за предложенную конечность. Почему-то от его прикосновения меня как током ударило. Я сдержала желание выдернуть руку и пошла следом за директором. А что, сама виновата?» Сейчас приду домой и позвоню Алле. Надо же узнать, как это все отменить. Это надо же быть такой дурой. Ведь можно было эту бутылку со стола убрать. Зелье мог вообще кто угодно выпить. Это мне еще повезло с Карапетовым. Я покосилась на мужчину. Он выглядел крайне задумчиво и как-то обреченно. Еще и покалеченный весь. И прихрамывает на левую ногу. И выглядит, по-моему, еще хуже, нежели десять минут назад. Еще бы. Такой шок. «Батюшки!» – возопил Ладан, когда мы вернулись домой. «Это чего это? Оборотень болезный! Ты чего его, девка, так довела?» «Это не я!» – ответила грубо. Фома Измайлович что-то тихо прошипел, и домовой больше не высовывался. Я проводила директора на второй этаж и убежала к себе. Достала телефон и позвонила Арине. «Что случилось?» – забеспокоилась та, ответив на звонок. «Мне срочно нужна помощь!» – почти прокричала я в трубку. «Клим, отойди! Тут важный разговор!» – шикнула она на своего Лохматова. «Так, быстро говори, что случилось!» «Я опоила Карапетова приворотным зельем!» – чуть не плача поведала я. «Что?» – рыкнул голос Лохматова в трубке. «Клим, мы едем в особняк?» – Аринка, видимо, отобрала трубку обратно. «Не надо!» – быстро сказала я. потому что мне самой нужно было какое-то движение. Я сама сейчас к вам приеду. Только осторожней за рулем, не торопись, напутствовала подруга. Я отняла тухо, телефон и прислушалась. Дома было тихо. Тихо, мир с девочками еще не вернулись из сада, в который повадились ходить каждый день. А директора не было слышно. Вот и хорошо. Мне не повредит взгляд со стороны на сложившуюся ситуацию. Но самым интересным было не это. Кажется, я вдруг поняла, что не против того, чтобы Карапетов приударил за мной. Или против? Нет. Мне определенно нужен взгляд со стороны.